Он стоял на балконе и смотрел на старый, раскоряченный пень. Ничто больше не напоминало о красавце Тополе, высохшем в один день. Он вышел из дома и машинально побрел к зданию института. Все та же толпа митингующих осаждала вход в здание. На мгновение даже показалось, что он уже знает их всех в лицо. Все тот же парнишка с цыганскими черными глазами кричал что-то хриплым голосом, забравшись на ящик из-под помидоров. Костя пробрался достаточно близко, чтобы суметь прочитать грязную этикетку на ящике. Помидоры. Второй сорт. Колхоз имени Первого Мая. Затем попытался сосредоточиться на ораторе, но то ли все время отвлекали, то ли потому, что половину слов парнишка проглатывал, Из своей речи в памяти оседали лишь слова «Долой!», «Срам!», «Враги!». Наверное, еще потому, что выкрикивались они по слогам и вместе с фамилиями профессорско-преподавательского состава. Парень опять закричал «Долой!», и митингующие подхватили это слово. Неожиданно Костя услышал свою фамилию. В глазах помутнело. Вдруг стало холодно. Потом он решил, что ему послышалось, а парень словно Пронявшись его мыслями, выкрикнул его фамилию еще раз. Толпа подхватила и несколько раз раскатисто прокричала. Костя осторожно начал выбираться из толпы, низко наклонив голову и боясь встретиться с кем-нибудь глазами. Дорогу ему кто-то перегородил он поднял голову. Перед ним стояла незнакомая девушка в рыжей дубленке. «Не уходи, дай!» Она умоляюще сложила руки. а то совсем мало сегодня пришли. Неймат опять ругаться будет». «Неймат — это, который выступает на...» кости не узнал собственного голоса. Все слова до него доносились как сквозь толстую стену. Затем оборвал себя на полуслове подумав, что упоминание о ящике с помидорами не столь важно. «Нет, его я не знаю. А Неймат — это наш завхоз. Ой, извините». Он председатель организационного комитета. Она прислушалась на мгновение к выступающему и, забыв про Костю, начала вместе с ним кричать «Долой! Долой! Срам! Срам!» Цыганенок, как его окрестил про себя Костя, теперь уже не стесняясь, вытащил из кармана пиджака плохенький сжеванный листок бумажки и начал выкрикивать фамилии. Толпа дружно повторяла за ним. Костя вновь услышал свое имя. Девушка резко закашляла на его фамилии. Костя сочувственно взглянул на него. «Послушай, Гызым, они что, все враги?» Девушка кивнула головой. «И именно они военный режим?» Она опять кивнула головой, не дав ему даже закончить фразу. Помедлив, Костя вновь спросил, «Ну, а этот самый, к примеру, Рустамов, он тоже враг?» Ты его вообще знаешь? Хоть раз с ним разговаривала? Вот, к примеру, как мы сейчас с тобой говорим. Говорила, знаю его, скороговоркой ответила она. Все они зажрались тут, интеллигенты, паршивые взяточники, безбожники. И, прислушавшись, вновь закричала. Долой! Долой!